Ванька Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутренне, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, Он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях. «Милый дедушка Константин Макарыч», — писал он, — «и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством». «И желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки. Только ты у меня один остался». Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ ж и в а р ё в ы х Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет 65, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или б а л а г у р е ц с кухарками. Ночью же окутанный в просторный тулуп ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и к о б е л е к в юн, прозванный так за свой черный цвет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 Раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку. «Тубачку нечто нам понюхать», — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит. «Отдирай! Примерзла!» Дают понюхать и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженная отходит в сторону. в ю н же из почтительности не чихает и вертит хвостом.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 Умакнул перо и продолжал писать. «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за в о л о с ь на двор и отчесал ш п а н д е р е м за то, что я качал ихнего ребенка в л ю л ь к е и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейные морды и начала меня в харю тыкать. Подмастерии надо мной насмехаются». посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет, чем попадя, а еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю и л и щ е й то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. «Милый дедушка, сделай божецкую милость». Возьми меня отсюда домой, на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда, а то помру. Ванька покривил рот, потер своим ч ё р н ы м кулаком глаза и всхлипнул. «Я буду тебе табак тереть», — продолжал он. «Богу молиться! А если что, то сяки меня, как сидорову козу». А если думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, а ли за место Федьки в п о д п а с к и пойду. Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам. А помрешь —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 Даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие, на манер бариновых. Так что-нибудь рублей сто к а ж д а е А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором м е с т е их стреляют, про то сидельцы не сказывают. Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. «Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи для Ваньки!» Ванька судорожно вздохнул и опять уставился в окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с с о б о ю внука. Веселое было время. И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку... Дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим ванюшкой. Молодые елки, окутанные иньем, стоят неподвижно и ждут, который из них помирать. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтоб не крикнуть «Держи! д е р дер Держи! Ха! Куцый дьявол!» Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать е ё Больше всех х лопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать, Пелагея, и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, Сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. — Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька. — Христом Богом тебя молю, возьми меня от седа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется. А скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. а на медний хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и на силу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой. А еще кланяюсь а л ё н е кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай. Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он у м о к н у л перо и написал адрес. «На деревню дедушке». Потом почесался, подумал и прибавил «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки,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 Он час спустя крепко спал. Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом.